Октябрь 2021 года. Петр Кравченко. Он очень боялся, что Каменская посмеется над ним, сочтет опасения глупыми и необоснованными и назовет пугливым идиотом. Но она, против ожиданий, восприняла его рассказ серьезно и даже похвалила. Вы молодец, Петя. Сообразили, как проверить соседку. Получилось остроумно». Меня смущает слово моднявой, признался Петр. Сперва бабка так сказала, а потом описала дешевую одежду. Может, все-таки она врет, путается в показаниях? Модно одетый совсем не обязательно означает одетый дорого. Просто современный стиль. Кроссовки, бейсболка, джинсы, куртка. Кажется, за время карантина брендовые шмотки вообще вышли из моды у основной массы людей вашего возраста и считаются дурным вкусом. Я говорю не о золотой молодежи, а о тех, кто зарабатывает руками или мозгами. Знаете, меня жизнь научила, что всегда лучше перебдеть, чем упустить опасный момент. Возможно, здесь и в самом деле нет ничего эдакого, но если оно есть, то не следует закрывать глаза и засовывать голову в песок. Надо просто проверить, убедиться, что все в порядке, и закрыть вопрос. «А как проверить-то? Еще какие-то вопросы бабке задать?» Каменская рассмеялась. «Но нет, с этой стороны мы больше не будем пытаться подлезть. Как у вас с финансами? Сможете оплатить один день работы частника?» Сумма, которую она назвала, звучала вполне приемлемо. Петр решил, что не разорится. «Не пугайтесь, Петенька, может, он и не возьмет денег», сказала Анастасия Павловна. Он хороший мальчик, правильный. Ваш сотрудник? Нет, действующий опер как раз отпуск догуливает. Попрошу его помочь. Если откажется, тогда Стасов отредит кого-то из наших. Но качество, скорее всего, будет ниже. Почему не выдержала Карина, не справившаяся с любопытством? До этого момента она молчала, не вмешиваясь в разговор и даже не подсказывая, когда Петр забывал какую-то деталь. Дому у Каменской она оказалась впервые и не столько слушала рассказ, сколько рассматривала комнату, книги, фотографии. «Потому что Витя Вишняков ужасно дотошный», — пояснила Анастасия Павловна. «Он глаза до дыр протрёт, но увидит то, чего не увидит больше никто». Усидчивость и кропотливость — это чаще всего женские качества. Мужчинам они не очень-то свойственны, особенно тем, кто приходит на работу в розыск. Этим нужен драйв, адреналин, а не тупое сидение на одном месте. Витя — редкое исключение. «Зачем же он пошел в полицию, если ему драйв не нужен?» — не унималась Карина. «Хотел бабла срубить?» Ему внушили, что он тупой, и что ему место только в полиции усмехнулась Каменская. Он не хотел этой работы, но поверил, что ни с чем другим не справится. Видите, общественное мнение рулит, хотя верным бывает далеко не всегда. Она быстро набрала на айфоне текст сообщения, отправила. «У вас есть планы на завтра?» Карину работает дома, а я к Губанову поеду», ответил Пётр. «А что?» «Можете перенести». «Работу или Губанова?» «И то и другое. Мне нужно, чтобы вы целый день болтались по городу. Сможете?» Карина отреагировала первой. «Я смогу, если нужно». Петр попросил пару минут, позвонил Николаю Андреевичу, наплел что-то про непредвиденные обстоятельства и договорился о встрече послезавтра. Губанов, судя по голосу, не был в восторге от такой необязательности. «Но что ж поделать?» Звякнул айфон Каменской, пришел ответ. Она прочитала и снова принялась набирать текст, который на этот раз был длиннее раз в пять. «Всё в порядке», — сказала она. «Витя нам поможет. Ваша задача — шататься по открытым местам, ездить только на муниципальном транспорте, никаких такси или каршеринговых машин. Всюду, где можно, идите пешком». «В кафе можно?» — спросил Пётр. «Никаких проблем». «А на кладбище?» — поинтересовалась Карина. «Раз завтра делаем перерыв в работе, то я бы сходила на кладбище». «На любое?» — удивилась Каменская. «Или на какое-то конкретное?» «На Миуское. Я там еще не была. Оно старое, существует с конца XVIII века. Там должно быть много интересного». «Сходите, конечно». Они поболтали еще полчаса, выпили чаю, пока Анастасия Павловна активно переписывалась с неким невидимым Витей. «С чего ты решила именно на Миуске идти?» — шёптом спросил Петр. «Ты же сам говорил, что племянница Губанова туда ездила. Я погуглила, там, оказывается, Дзига Вертов похоронен. А сейчас вспомнила, когда оказалось, что завтра все равно не работать. А что, ты против?» «Да нет». Пойдем, конечно. Пришел Алексей Михайлович, вымокший под дождем голодный и уставший. Петр понимал, что время позднее, их скорее присутствие становится неуместным и обременительным. Но Каменская попросила подождать еще пять минут, пока она, по ее собственному выражению, утрясет все детали. Выходите из дома в десять утра, сказала она на прощание строгим голосом. «Возвращайтесь не раньше восьми вечера. Ведите себя естественно, головами не крутите, не оглядывайтесь. Не вздумайте вспоминать всякие штучки, которые вам показывали в кино. Зеркальце достать, у витрины остановиться, шнурки завязать. Эти фокусы давным-давно не проходят. Не ныряйте за угол или в первый попавшийся магазин. Не стройте из себя великих шпионов. Гуляйте, вот и гуляйте, взявшись за руки». «Зашли в кафе, делайте заказ и спокойно сидите, не срывайтесь внезапно». И, повторяю, никаких автомобильчиков. Если что, звоните мне или пишите, я буду на связи. Выполнять указания Каменской было трудно. Петру каждую секунду хотелось обернуться, да и Карине еле-еле удавалось держать себя в руках. «Думаешь, за нами кто-то следит?» Тревожным голосом спросила она уже в тысячный, наверное, раз. И Петр тоже в тысячный раз терпеливо повторил. «Не факт. Как раз это сегодня и проверяют». «Но зачем? Какая может быть цель у этой слежки? Мы же ни с кем не встречаемся». «Ничего никому не передаем, с криминалом не связаны. Кому мы могли понадобиться?» «Кариш, я не знаю. Ну вот честно. Но если бабка не наврала и неизвестный тип действительно расспрашивала тебе, то у этого должна быть причина. Возможно, произошло недоразумение. Тебя ошибочно приняли за кого-то другого». «Или тебя», — перебила его Карина. «Или меня, да» кого-то из нас или обоих сразу. Но зачем же этот парень в бейсболке приходил? И имя твое он откуда-то знает». «Мне не по себе», — призналась она. Петр вздохнул и крепче сжал ладонь девушки. «Мне тоже. Не думай об этом, постарайся отвлечься». «Не получается», — жалобно проговорила она. «Расскажи мне про книгу, которую ты вычитываешь». «Да ну, Петь, это скучно. Очередные сладкие советы о том, как надо себя любить, чтобы сделать свою жизнь легче и лучше. Мальчики такое не читают». «Тогда расскажи про ту, которую ты недавно закончила. Ну, где королева Эстер?» «Да, пожалуй, это будет поживее. Все-таки художка». Нехотя согласилась Карина. Начало рассказа пошло со скрипом. Но минут через пять она увлеклась, разговорилась и даже не заметила, что они свернули с шумного садового кольца в один переулок, потом в другой, в третий и довольно скоро оказались на бульварах. Жесткая ладонь холодного осеннего ветра размазала облака по небу тонким слоем, который наконец прорвался, и выглянуло солнце. Давай посидим на скамейке, последние лучики половим. Предложил Петр. Карина недоуменно и недоверчиво посмотрела на него. Не замечала, чтобы ты любил загорать. Пойдем, пойдем. Он потянул ее к ближайшей скамье. Ультрафиолет полезен для здоровья. Усевшись, он первым делом достал телефон и написал сообщение Каменской Сидим на бульваре, десять минут гарантирую, поймав взгляд Карины, пояснил. «Витя, или как там на самом деле его зовут, такой же человек, как мы все. Ему, может, кофе купить захочется или в туалет. Если он будет точно знать, что у него есть десять минут, в течение которых мы никуда не денемся, то...» Поняла, «Поняла», — кивнула Карина. «Это мудро. Но Анастасия Павловна ничего такого вчера не говорила». «Сам догадался», — буркнул Пётр. Он вытянул ноги, поднял лицо к солнцу и прикрыл глаза. «Давай рассказывай дальше. Король решил, что его первый министр играет по своим правилам и сколачивает коалицию. И что потом было?» Пришел ответ от Каменской. «Спасибо, это очень кстати». И три брызжущих веселыми слезами смайлика. Петр показал телефон Карине. «Видишь, не такой уж я болван, все правильно сообразил». Вещай, сказительница. Слушать про королевские политические интриги было неинтересно, и Петр, закрыв глаза, едва ли не проваливался в дрему. Ночью оба нервничали, спали плохо, если вообще спали. Они разговаривали. Да ладно, пусть скучно, зато Карина хоть как-то отвлекается. На бульваре они просидели до тех пор, пока солнце не скрылось. Вышло минут двадцать, не меньше. Не спеша дошли по страстному бульвару до памятника Пушкину, перешли по подземному переходу на Тверской бульвар и двинулись в сторону Никитских ворот. У тебя есть план? Спросила Карина, когда они поравнялись с зданием Тасс. Или мы идем куда глаза глядят? Давай дойдем до консерватории. Потом спустимся к охотному ряду, пройдем тем маршрутом, которым ходил когда-то Юрий Губанов, предложил Петр, а потом поищем место, где приземлимся пообедать. А потом? Потом на кладбище, как ты хотела. Карина сразу повеселела, как только поняла, что данное накануне обещание не забыто, и на радостях чмокнула Петра в щеку. «Спасибо, радость моя. За твою доброту я тебе на ужин пожарю настоящую миланскую котлету. Не поленюсь, сама сделаю. Отобью как следует, обваляю в сухариках «А миланская-то какая? Что-то экзотическое?» «Примерно как венский шницель. Никакой экзотики, сплошное натуральное мясо. Огромный мясной блин во всю тарелку, даже края свешивается. Тебе понравится». — Так бы и сказала, что венский шницель, — проворчал Петр, пряча довольную улыбку. — А то миланская какая-то. Когда добрались до Миузского кладбища, зарядил мелкий редкий дождичек, пришлось накинуть капюшона. Оказавшаяся в своей стихии Карина, похоже, совсем забыла о том, что заставляло ее нервничать. С горящими глазами она переходила от могилы к могиле, останавливалась, читала надписи на памятниках, стеллах и плитах, беззвучно шевеля губами. В одних захоронений стояла подолгу, о чем-то сосредоточенно думая. Возле других не задерживалась. Петр покорно шел рядом, молча стоял, погруженный в собственные мысли, включаясь в разговор только тогда, когда Карине хотелось что-нибудь обсудить или поделиться соображениями на любимую тему Как же так вышло. Смотри, какая крошечная могилка! И по надписи понятно, что ребеночек, причем совсем маленький, приткнули у самого прохода, и оградки нет, а захоронение не новое и не очень ухоженное. Зачем нужно было непременно хранить младенца здесь? Да еще и без оградки, ведь кто угодно может буквально наступить. Я подумала сначала, что поближе к родственникам, осмотрела все вокруг, ни одной совпадающей фамилии. И как? с улыбкой спросил Пётр. Уже придумала историю? Почти. Тогда побудь здесь, никуда не уходи. Я сгоняю в администрацию, спрошу, где Губановы похоронены. «Ага, давай», — рассеянно кивнула Карина. В администрации Петру назвали номер участка и показали на плане, где он находится. Еще через полчаса они уже стояли перед аккуратными одинаковыми черными плитами, обнесенными ажурной кованой оградкой. На каждой плите выгравирована одна и та же фамилия. В те годы, когда умер Андрей Митрофанович, надгробие делали совсем иначе. А его супруга Татьяна Степановна скончалась через много лет, и тогда все было уже по-другому. Потом умерла Антонина. Все плиты явно сделаны одним мастером. Стало быть, немалые деньги были вложены, чтобы все переделать в едином стиле. «Смотри-ка, мать Светланы, оказывается, так и осталась Губановой», — удивился Петр. «Я думал, она меняла фамилию, когда вышла замуж». Глаза Карины были прикованы к одной из плит. «Ты знал?» — негромко спросила она. Петр пожал плечами. «Конечно». «Ты об этом не говорил», — в голосе девушки звучал упрек. «Да как-то ни к чему было. Ну, умер человек, и что тут обсуждать?» У каждой плиты лежали живые цветы с обломанными стеблями. Все чисто, никакого мусора, оградка сверкает свежей краской, нанесенной не позже минувшего лета. Да, племянница Николая Андреевича хорошо ухаживает за могилами, не запускает. Почему-то в этот момент Петру мучительно захотелось осмотреться, окинуть глазами окружающее пространство, увидеть и оперативника Вить, у которого так разрекламировала Каменская, И, возможно, еще кого-нибудь, кого-то неизвестного, кто, может быть, следит за ними. А может, и нет никакой слежки, все это пустое, и Каменская напрасно подрядила своего знакомого. И сам Петр напрасно беспокоится. Все это какая-то глупость и детские выдумки.